Глава шестая. Смерть была довольна своим решением настолько, насколько может быть доволен смертельно больной человек, решивший свести счеты с жизнью с пользой для всех. Кроме исцеления, она была единственным ангелом, способным стянуть разрыв в пространстве. И проблема состояла даже не в том, что для этого необходимо было находиться на темной стороне, где обитали полчища скверны, а в том, что когда смерть стянула бы дыру, то и проход в человеческую реальность для нее оказался бы перекрыт. Чтобы вернуться, нужно было бы найти еще один разрыв. Хватило бы самого небольшого разреза, но отыскать его в мире тьмы было задачей невыполнимой. Ангел в подмирье все равно, что кусок сахара в муравейнике. Как не отбивайся, растащат на куски. Это правильный выбор. Твердо сказала себе смерть, телепортируясь на землю к парку. Печаль стала слишком сильной. Она может захватить контроль в любой момент. Уж лучше пусть это случится в преисподней. Там демон никому не причинит вреда. Если прийти к мудрости, он уже ничем не поможет. Развоплощение будет единственным решением, так какая разница? Хотя бы принесу пользу напоследок. Ликвидирую разрыв в пространстве и сгину в преисподней. Да. Пару лет кому-то придется позаниматься работой смерти. Наверняка безумие сможет справиться. В нем тоже есть толика темной энергии. Все будет нормально. Слезы уж точно никто лить не станет. Может быть, светлый ангел расстроится. Он ведь правда хотел помочь. Но спасенные человеческие жизни все окупят. Он поймет. Именно с такими мыслями ангел подошла к разрыву. Ткань реальности пульсировала, как открытая рана. Скверны снаружи не было. Она, должно быть, побаивалась высовываться после недавней охоты жизни. Смерть призвала теневые хлысты, в правую руку взяла косу. Сталь холодно блестела, отражая свет ночных фонарей. Сделав вдох, смерть шагнула в преисподнюю, царство мертвой энергии и гнилых душ. В то же мгновение со всех сторон навалилась темнота. Тут она была не просто отсутствием света, осуществовала как живая масса, и лишь сила ангела позволяла двигаться и видеть сквозь нее. До ушей донеслось зловещее шипение. Мрак дрогнул, а потом с двух сторон налетели монстры. Смерть ударила косой наотмашь, разрубая тварей пополам. Еще двоих разорвали теневые хлысты, В следующие десять минут ангел раздавала свистящие удары направо и налево. Пот застилал глаза, а в груди болело от напряжения. Против тьмы лучше подходили лучи жизни, но приходилось справляться тем, что есть. Вскоре уродливые твари уползли подальше, и теперь трусливо шипели из темноты, боясь приближаться. Надеясь, что времени хватит, смерть повернулась к дыре. Взяв один из рваных краев, она потянула его на себя. Ткань пространства затрещала, обжигая пальцы, но поддалась. Сжав зубы, смерть схватила и второй край. С натугой потянула уже его, а затем с усилием стянула две рваных грани вместе, перехватила их в одну ладонь. Мышцы дрожали от напряжения. До ушей донесся отдаленный рык, Видно, скверно учуяла живую энергию и теперь ползла к дыре со всего подмирья. Торопясь, ангел подняла свободную руку, пальцами соткала из тьмы нитку и иглу, резким движением пропустила ее через стянутые края пространства, затянула. Начало положено, пробормотала, осторожно убирая руки. Грани не разъехались, хотя снизу и сверху были видны крупные просветы. Смерть никогда раньше не зашивала дыры между мирами и до последнего не была уверена, что получится. Но, похоже, все не зря. По ее прикидкам, на такую дыру понадобится минимум шесть стежков. Она успела сделать еще два, когда из темноты выпрыгнула скверно. Смерть схватила косу и вогнала лезвие прямо в голову гадине. И сдав предсмертный вой, тварь завалилась набок. Тяжело дыша, смерть вернулась к работе. Между следующими стежками ей пришлось еще трижды отвлекаться на чудовищ, и каждый раз ее хлысты били слабее, а руки дрожали под весом оружия. Работа с пространством отбирала слишком много сил. Но вот остался последний стежок. Сделав его, смерть отрежет себя от мира снаружи, от жизни. Все будет кончено. «Так надо», — бормотала она. Дрожащими от напряжения руками она, проделая иглу через грани пространства, натянула нить. Внутри взревела печаль. Потянулась к искре света, что должна была вот-вот исчезнуть. Осталось последнее усилие, но смерть вдруг замерла. Ей показалось, что она слышит снаружи звук торопливых шагов, чей-то отчаянный крик — Сквозь последний крохотный разрез пробился солнечный луч, что было невозможно, ведь снаружи стояла поздняя ночь. Показалось. Решила ангел и натянула нить до конца, резким взмахом завязала узел. Рваные грани сомкнулись, навсегда отрезая смерть от человеческого мира. Тяжело дыша, смерть повернулась к глазеющим на нее из тьмы тварям, Теперь это было только вопросом времени, когда они ее прикончат. «Ну же, идите сюда!» — крикнула она скверни, а на самом деле пытаясь перекричать воющую внутри тоску. Монстры взвыли и кинулись со всех сторон. Смерть не могла сказать, сколько продолжалась битва. Чужая и своя кровь заливала ей глаза — но ангел продолжала размахивать косой, срубая головы, конечности, хвосты, которым потеряла счет. Хлысты уже давно перестали подчиняться и безвольно висели за спиной, руки онемели и не слушались, ныло плечо, прокушенное особо изворотливой скверной. Смерти казалось, что эта борьба продолжается вечность, а все остальное – жизнь, любовь, мудрость – плод ее фантазии. Поэтому, когда во мраке преисподней почудилась искра, она списала ее на игру, помутневшего от боли сознания. Еще одна тварь бросилась из темноты. Смерть не успела увернуться, коса выпала из ослабевших пальцев, скверно клацнула пастью, вцепилась в предплечье. Другая темная тварь ударила лапами по спине. У смерти подогнулись колени, Она почувствовала, что падает во мрак, что больше не может драться. «Это конец», — поняла она. Но едва эта мысль возникла в ее голове, как мир вспыхнул огнем. Свет ослепил, что-то горячее коснулось руки, уши заложило от крика. «Я умерла», — подумала ангел, закрыв глаза, и тут же что-то болезненно обожгло ей щеку, возвращая в реальность. «Умрешь только, когда я разрешу! Поднимайся! Живо!» Ее куда-то потащили. Пространство пестрело от взрывов и вспышек, а рядом, волоча ее за собой и грязно ругаясь сквозь зубы, припадая на одну ногу, шел жизнь. Это сон? Предсмертный бред? Или... Пронеслось в голове смерти. От усталости и боли мысли стали неповоротливы. Впереди есть небольшой прорыв, немного осталось, прорычал жизнь, не прекращая разрубать тварей огненными хлыстами. Впереди и правда виднелась дыра, совсем свежая, с ровными краями, точно ее вспороли чем-то очень горячим, таким как... Это правда, он здесь, он сам вспорол пространство, поняла смерть. Внутри взвыла печаль. Нет, стой! Крикнула смерть, пытаясь вывернуться из сильных рук. Она вдруг почувствовала, как холод печали прорывается наружу, захватывая руки, тело, лицо. Она превращалась в демона. «Эй, прекрати вырываться! Мы справимся!» «Нет, уходи!» — крикнула она с неожиданной силой, отталкивая от себя жизнь. И тут же ее окутала печаль, стянула мышцы, сдавила легкие. Затмила разум, вылезла на лицо маской боли, черным дымом окутала тело. Через секунду перед жизнью уже стоял демон печали с абсолютно черными глазами и лицом полным скорби. Тьма стекала по его длинным рукам. «Уходи!» — прорычала смерть устами демона. «Оставь меня! Оставь или умрешь!» Она едва удерживала сознание, с каждой секундой теряя последние крохи контроля. Если это произойдет, демон кинется на жизнь, попытается убить. Но почему именно он должен был увидеть ее такой? Зачем он спустился за ней во тьму? Почему не оставил? Почему? Почему? Почему? почему? «Я никуда не уйду. Без тебя не уйду», — упрямо сказал Жизнь. Лицо его было необычайно серьезным, а глаза горели решимостью «Признайся, в чем твоя печаль?». Смерть отрицательно покачала головой. По черным щекам демона покатились горошины слез. Ее печаль больше не скрывала боли, безутешно рыдая прямо на глазах жизни. Смерть не могла ее контролировать, беспомощно запертая в собственном теле, которое стало телом демона. «Тогда покажи!» Жизнь в отчаянии стиснул кулаки. «Покажи!» «Что? Что показать?» Пророкотал демон. «То, чего так хочешь!» Демон раскачивался, словно кукла на веревочках, а потом сделал шаг к застывшему ангелу жизни. Тот и не думал убегать или защищаться. С ужасом смерть наблюдала, как демон печали протянул свои тонкие руки... к шее жизни, но и тогда ангел не двинулся с места. «Беги!» — беззвучно кричала смерть, колотила изнутри демона, но ничего не помогало. Демон сжал черные пальцы на горле светлого ангела и вдруг переместил свои руки на спину, обнял, доверчиво положив голову жизни на плечо. «В чем твоя печаль?» — повторил жизнь, обращаясь к демону. Тот бесшумно плакал, сотрясаясь всем телом. Холодные губы демона раскрылись и произнесли те ужасные слова, от которых смерть так долго бежала, которые прятала, душила, которая была готова похоронить вместе с собой, лишь бы их не слушал тот, кому они предназначались. Холодные губы сказали «Люблю тебя, жизнь». Возле провала их ждали безумие, мудрость и любовь. Они забрали беспамятную смерть из рук жизни и тут же стали над ней колдовать. Прикладывая руки, они вливали в едва живую небожительницу свою энергию, заживляли жуткие раны, оставленные скверной. Словно сквозь вату смерть слышала голоса. «Как ты отыскал ее в этой темнотище?» — шепотом спросил кто-то. «Очень просто», — тихо ответили ему. Ее душа была единственным светом на всю преисподнюю. Безумие хмыкнул. «Я думал, Всевышний слепил смерть из чистейшего мрака. Может быть, но светится она ярче всех, кого я знаю».